Тебе понравилось? Не больше, чем вся музыка этого сорта. Она посмотрела на него твердо. Думаю, что какие-то места звучат очень впечатляюще. Похотливо. Он заметил, что переступает с ноги на ногу и заставил себя остановиться. Мне просто хотелось, чтобы это звучало страстно, ма. Вот и все. Лицо его покраснело. Он никогда не думал, что будет сидеть на кухне у матери, обсуждая страсть. «Страсти — место в спальне», — сказала она отрывисто, прекращая искусствовеческий разговор о его хите. «Кроме того, ты что-то сделал со своим голосом. Он звучит так, словно ты черномазый». «Сейчас?» — спросил он удивленно. «Нет, по радио». «Вот так?» — спросил ларис улыбкой, понизив свой голос до уровня Билла Уиверса. «Вот-вот», — кивнула она, — «когда я была девушкой, нам казалось, что Фрэнк Синатра — это очень смело. А теперь появился этот рэп. Рэп — так его называют они. Вопли — вот так называю это я». Она посмотрела на него неодобрительно. «В твоей песне, по крайней мере, нет воплей». — Мне платят гонорар, — сказал он, — отчисления с каждой проданной пластинки. В целом это составляет до... — Ой, прекрати, — сказала она, отмахнувшись от него рукой. — Я всегда заваливала математику. Тебе уже заплатили? Или ты купил эту маленькую машину в кредит? — Мне заплатили не так уж много, — сказал он совсем близко, подойдя к границе лжи, но пока не переступая ее. — Я сделал первый взнос за машину. «Излишняя уступчивость к тем, кто покупает в кредит», — сказала она зло. «Это изгубило твоего отца». Доктор сказал, что он умер от сердечного приступа, но дело было не в этом. Его сердце разбилось. Твой отец сошел в могилу, отпуская товары в кредит. Это была старая песня. И Ларри пропускал ее мимо ушей, кивая в нужных местах. У его отца... Был галантерейный магазинчик. Неподалеку открылся Роберт Холл, и через год его дело обанкротилось. За утешением он обратился к еде и потолстел за три года на 110 фунтов. Когда Ларри было девять, он умер в забегаловке на углу, оставив перед собой на тарелке недоеденный сэндвич с фрикадельками. На поминках, когда ее сестра пыталась утешить женщину, у которой был такой вид, словно она абсолютно не нуждается в утешениях, Элис Андервуд сказала, что дело могло обернуться и хуже. «Ведь это мог быть не сэндвич, — сказала она, глядя через плечо сестры прямо на ее мужа, — а бутылка». После смерти мужа Элис воспитывала Ларри сама, давя на него всем своим... Весом прописных истин и предрассудков до тех пор, пока он не ушел из дома. Напоследок она сказала ему, когда он и Руди Шварц уезжали на старом форде Руди, что в Калифорнии тоже есть приюты для бедных. «Ты устал», — сказала она, — «пойди умойся, а я пока уберу коробки из задней комнаты, чтобы ты мог поспать». Она прошла через небольшую прихожую в заднюю комнату, его старую спальню, И Ларри услышал, как она кряхтит, переставляя коробки. В окно доносились звуки уличного движения. Он вспомнил о дохлой кошке. Она была права. Он устал. Никогда в жизни он так не уставал. Он лег спать и проспал около восемнадцати часов подряд. Глава шестая. Дело клонилось к вечеру, когда Фрэнни подошла к тому месту, где ее отец терпеливо полол горох и бобы. Она была поздним ребенком, и сейчас ее отцу пошел уже седьмой десяток. Ее мать уехала в Портленд за белыми перчатками. Лучшая подруга Фрэн, эми Лаудер, выходила замуж в начале следующего месяца. Фрэнни откашлялась. «Нужна помощь?» Он повернулся к ней и усмехнулся. «Привет, Фрэн. Что застало меня врасплох?» «Похоже на то. Твоя мама уже вернулась?» Он неопределенно нахмурился, но потом его лицо прояснилось. «Да нет, все в порядке. Она ведь только недавно уехала, верно?»